Глава 37. Заказанный для нас отель полностью вписывался в общий игрушечный облик городка, и поэтому его хотелось назвать не отель, а отельчик. Двухэтажное здание, увитое по самую крышу дивчим виноградом, кокетливо смотрело на нас из-под нарядной черепичной шапочки. Уютный чистенький дворик вымощенный плиточкой, пфуты. Уменьшительные суффиксы в этом городишке липнут на язычок сами. В общем, мне понравился и сам отель, и его хозяйка, уютная пожилая дама с седыми кокетливыми букальками на голове. Мадам Жозефина Гранье, как истинная француженка, мгновенно оценила внешние данные нового постояльца и хлопотала вокруг продолжавшего дуться Олега, словно заботливая маменька. А я превратилась в неодушевленное дополнение к милому миссие Ярцев. Тем более, что разговаривать на родном языке мадам Гранье все равно пока не могла. Заподозрить эту седенькую кокетку в злом умысле было бы высшим пилотажем паранойи. Но брат мой дал себе не так давно исчерпывающую характеристику, «осел». В данном случае у серого ушастого парнокопытного было позаимствовано упрямство. Поэтому Олег терзал свой вконец одуревший мобильник до тех пор, пока не дозвонился наконец до Мартина. И только когда Пименов подтвердил полномочия мадам Гранье, а также то, что лично попросил нас встретить, брат успокоился и даже соизволил спуститься на ужин в небольшой ресторанчик при отеле. А потом рассмотрел, что в наличии имеются не только ровесницы нашей хозяйки, но и прилесницы гораздо более перспективного возраста. И сразу повеселел. А его веселье означало только одно: Варвара бди. К счастью, Олежка за этот длинный день вымотался не меньше моего, поэтому первая ночь в Глеоне прошла спокойно. После с этого ужина да еще и с великолепным красным вином, Мадемуазель и мисс Ярцев осоловели настолько, что едва смогли добрасти до своих номеров. Хорошо, что я успела принять душ перед ужином. А утром мы отправились на разведку местности. О настоящей цели нашего приезда никто, разумеется, не знал. Жители туристического гллео всеми способами старались вырвать И из не очень пухлого тома своей истории эту черную, и испачканную злом страницу. Вроде бы даже местная полиция включила в маршрут патрулирование здания закрытой школы, чтобы исключить там появление излишне любопытствующих, что, между прочим, послужило одним из весомых аргументов в пользу выбора именно этого места. Если бы рассказы о творящихся в заброшенном пансионе непонятках были не более чем пустой болтовней, вряд ли местные стражи правопорядка стали озадачиваться охраной этого места. И местная пресса не установила бы режим тотальной тишины в отношении столь сенсационного объекта. Но она пресса установила. После серии репортажей тогда семь лет назад Когда произошёл основной кошмар с убийствами и самоубийством, больше о пансионе не писали. Вся информация, собранная нами, была из интернета, где, кстати, сообщалось, что за первые годы после закрытия школы в ее окрестностях бесследно исчезли несколько человек: двое местных и пять туристов. Не одновременно, конечно, но и этого хватило, чтобы начать патрулирование загадочного места. Потому что дурная слава благополучному Глеону, в котором и помимо закрытой школы хватало учебных заведений для отпрысков состоятельных семей, была совсем не нужна. И вряд ли местные власти обрадовало бы известие о том, что к ним заявился русский стрингер, чтобы сфотографировать тщательно скрываемый от всего мира ужастик. Поэтому мы и решили в первый день ознакомиться, так сказать, с местом боевых действий, а потом уже составлять план этих самых действий. Ага, ознакомились. Ноги стерли почти до колена, обошли весь этот городишко три раза вдоль и поперёк, но злополучную школу так и не нашли. Ни намека, ни указателя, ничего. Хорошо, потрудились местные власти, ничего не скажешь. Постарались стереть любое упоминание о школе Мадам Леклер. Хотя к любому другому учебному заведению, расположенному в этом симпатичном городке, попасть можно было без проблем. Указатели висели практически на каждом доме и столбе. И дорогу ведь не спросишь. В общем, в отель мы приволоклись вечером, усталые и злые. И если бы Олешке вздумалось сейчас еще и пойти поразвлечься, прибило бы гулённо тапкой. Но то ли у братца был хорошо развит инстинкт самосохранения, то ли ему тоже успел осточертеть этот милый, но скрытный городишка, во всяком случае никуда Олег после ужина не пошел. Мы сидели у него в номере и уныло цедили вино. Почему у него Потому что его люкс за то время, пока мы шлялись по Глеону, стал гораздо люксее моего. Цветы, хорошее вино в баре, изящные безделушки и прочие мелочи, делающие безликий номер домашним. Ох уж это мадам Гранье. Олег только что закончил разговор с Пименовым, сообщив ему, вот именно, что сообщать было нечего. И хотя Мартин совершенно не напрягся по этому поводу, всего сутки прошли, как мы здесь. Все равно было тоскливо. Потому что и у Пименова особо радужных новостей не было. Сашенька упорно молчала. Во всяком случае, вытащить из нее признание в том, что подставу организовал Кругликов, пока не удалось. А показания Наташи ничего не стоят. А мерзавка хозяина за то, что выгнал. Кстати, обещание свое Мартин выполнил. Вчера к вечеру семья Наташи в полном составе была доставлена в Москву и размещена в одном из загородных домов Пименова. Сама Наташа тоже живет теперь там. Странная такая глыба льда по имени Мартин. Ну и что делать будем? Олег поднялся с кресла и подошел к окну. Темень-то какая! Словно и не в центре Европы находимся. Где огни ночной жизни? С другой стороны отеля проворчала я. Кое-кто, похоже, забыл, что заведение трепетной Жозефины прильнула к широкой груди горы, и окна твоего номера как раз и выходят на эту самую грудь. А вот мои на шумную улицу. Может, поменяемся комнатухами, а? Нет, ушки!» – С хрустом потянулся Олежка. У тебя такого вкусного винчика нет. И цветы убогие, и вообще. Мне тут нравится. Смотри, как бы мадам Гранье не решила потребовать ответных услуг. «Варвара, Вара, да до чего же ты цинична! Матушка Жезефина видит во мне сына, так что твои инсинуации беспочвенны. Почему же во мне, она дочь не видит? Я ведь твоя сестра, пусть и меня побалует вином и цветами. Ох, смотри, Олежка, хихикнула я. Вот уйду я сейчас к себе, а через часок дверь твоего номера распахнется, А на пороге кокетка Джози, в полупрозрачной ночнушке до пола. Чего эта дверь распахнется? — поежился брат. Я имею хорошую привычку запираться на ночь. Так у Джози ведь ключи от всех номеров есть. Она же хозяйка, забыл? Типун тебя на язык да побольше. Ты бы лучше, чем ерунду всякую нести, подумала, что мы завтра делать будем. Опять тягаться по глиону и окрестностям. Ну, зачем же тягаться? Пора и мозги подключать к ногам. Как это? Голова ногами стать, что ли? Так у тебя на них аллергия? У меня на твой искромётный юмор аллергия. Я завтра пойду в местную библиотеку, возьму подшивку газет за тот период, когда началась вся эта байда. И внимательнейшим образом проSTUDИРУЮ ее. А ты? А я буду сидеть рядом. Нет, ты постараешься разговорить какую-нибудь местную дамочку. А вот и фиг вам. Национальная индейская изба такая. Это еще почему? Потому что одна курица по непонятной причине возомнившая себя самой умной, Забыла одну малюсенькую деталь. Какую? Такую? Ты что, умеешь читать по-французски? Уел. Так что я иду в библиотеку, а ты разговаривать с местными парнишками. Нет уж, пойдем вместе. Знаю я, какой ты внимательный. Ладно, вместе так вместе.